Поединок за право называться Джаншанем. Небесный чиновник сказал, что сначала Лидзе придется жить на нижних небесах, чтобы освоиться и обучиться тому, что должен знать бог войны и вообще любой небожитель. Если верить его словам, были еще средние небеса, верхние небеса и небесный дворец, где жил небесный император. Как Лидзе понял, аудиенцию еще нужно было заслужить, но от чего то нисколько не удивился небеса и мир смертных как выяснилось были очень похожи вот только лидзе пока не знал радоваться ему или огорчаться на первый взгляд не считая возвращенной молодости ничего не изменилось а теперь преувеличенно бодро сказал небесный чиновник я представлю вам других богов войны есть и другие удивился лидзе конечно кивнул небесный чиновник небесному сонму полагается тринадцать богов войны но сейчас вместе с вами их девять «В последней войне с демонами мы понесли большие потери». «С демонами?» — похолодел Лидзе. Небесный чиновник объяснил, что существует и мир демонов, с которым у небес отношения исторически складываются непросто. Нередко демоны нарушают границы, нападают на небесные патрули, а последний инцидент даже закончился полномасштабной войной и потерей четырех генералов небесной армии. «Вот и пришлось искать новых богов на место выбывших», — заключил небесный чиновник. Небесному сонму полагается иметь двенадцать богов войны и бога войны». «Простите», — не понял Лидзе. Ему показалось, что небесный чиновник оговорился. Но небесный чиновник тарахтел, как ключиком заведенный, и не расслышал переспроса. «Казармы расположены на Нижних Небесах. Здесь лучшие тренировочные площадки для солдат и военачальников. Поначалу, пока учитесь военному искусству, вам придется жить здесь». Далее переселитесь на средние небеса, где обучитесь небесному дао, а после на верхние небеса, где вам предстоит освоить управление собственной ци, или, как говорят смертные, магией. Лидзе подумал невольно, что по лестнице ему все-таки придется взбираться, по карьерной. А небесный дворец, уточнил Лидзе. Вас представят почтенному, когда вы станете полноценным богом войны, ответил небесный чиновник. А вот мы и пришли. Небесные казармы оказались обычным дворцовым комплексом. Но вместо садов и дворов были плацдармы и уставленные тренировочными марионетками закоулки. Небожители-солдаты, которых Лидзе не отличал бы от обычных людей, тренировались и особого внимания на новоприбывших не обращали. Небесный чиновник тоже их проигнорировал, видимо, считая ниже своего достоинства заговаривать с рядовыми солдатами и выискивая кого-то рангом повыше. Они миновали несколько плацдармов и через скругленный проем в стене прошли во внутренний двор, где их уже ждали девятеро небожителей. «Боги войны», — понял Лидзе и не ошибся. «Боги войны» были разношерстной компанией, юноши, несколько стариков и даже ребенок лет восьми. А еще очень крупный мужчина, чем-то напоминавший хана Ин-Агыха, со свирепой физиономией и злобно оскаленным ртом. На Лидзе он смотрел, как на врага, Остальные с любопытством. Небесный чиновник начал представлять богов войны, и Лидзе обратил внимание, что их ранги звучат несколько странно. Бог войны и чего-то еще, например, пустынного урагана или грозового ветра или забучего песка. Лидзе спросил, почему так, и небесный чиновник ответил. «Двух одинаковых богов на небесах быть не должно, поэтому к основному рангу добавляется дополнительный». «Ясно. А кто я? Бог войны. Небесный чиновник опасливо покосился на остальных богов войны. «Бог войны и кто?» — уточнил Лидзе. «Бог войны и все. Вы изначально и бог войны. Вам не полагается дополнительного ранга». «Как?» «Отсчет идет от вас», — пояснил небесный чиновник. «Потому вам дополнительный ранг не нужен. Вы Джаншэнь». «Джаншэнь — титул бога войны». «Я же только что вознесся», — растерялся Лидзе. Как отсчет может начинаться с меня?» «Так решил непостижимый». «А вот я не согласен», — возразил свирепый мужчина. «Дженшанем должен стать я». «Тихо ты», — шикнули на него другие боги. «Спорить ты, что ли, с непостижимым собрался?» Но свирепый мужчина не унимался. Он сделал к шаг и сказал, «Я — бог войны и водяного смерча. Вызываю тебя на поединок за право стать богом войны». Воцарилось недолгое молчание. Причем все, включая небесного чиновника, уставились на лице, словно чего-то ожидая от него. Он кашлянул и спросил: А что я должен сделать? Согласиться на поединок, конечно же, сказал бог мальчик. Если кто-то пытается оспорить у тебя твой ранг, полагается его проучить. Каждый должен знать свое место. Небесные поединки богов всегда на смерть, добавил один из богов-стариков, потирая бороду. То есть я должен его убить? «Ха!» — занощиво сказал свирепый мужчина. «Ты сопляка, я прожил богом десять тысяч лет. Не говори так, словно уже победил». «Да, вы должны его убить», — подтвердил небесный чиновник. «Иначе пострадает ваша репутация как бога войны». «А у меня уже и репутация есть», — несказанно удивился Лидзе. «Как же!» — воскликнул один из богов юношей. «Тебе еще при жизни молиться начали». Твой ранг был бы выше наших, даже если бы ты вознёсся обычным богом войны. Редко кому молятся ещё в смертном воплощении. Но убивать кого-то сразу после вознесения — обычное дело, — отмахнулся бог-мальчик. После вознесения всегда кого-то убивают. Особенно если ранги совпадают, — добавил бог-старик и похихикал себе в бороду. Или ты, или тебя. Лидзе поймал себя на мысли, что ему уже не нравится быть богом. «Я ведь даже не знаю, сохранилась ли у меня сила», — подумал он, задумчиво глядя на свирепого мужчину, который сжимал кулаки и потрясал ими, грозясь при этом, что в порошок Лидзе сотрёт. «Он дженшенем стать не должен», — тихо сказал бог-мальчик, подойдя к Лидзе и дотронувшись до его руки кончиками пальцев. Лидзе при этом ощутил прилив сил. «Победа да осенит тебя. Я, видишь ли, бог войны и удачи в бою. Да тебе и так везет потрясающий уровень положительной кармы, никогда такого не видел. Ты, в смертной жизни, и ранен ни разу не был». Лидзе смутился, потому что боги войны с живым интересом на него уставились, и сказал. «Отчего же? Было не раз. И даже смертельно, но не до смерти». Этот ответ, кажется, расположил богов войны к нему еще больше. Боги-старики одобрительно закивали, а бог-мальчик сказал, что Лидзе должен непременно поведать им историю своего смертного пути воина. «Некому будет рассказывать», — рыкнул свирепый мужчина и грубо добавил. «Эй, проводник, объявляй небесный поединок». Небесный чиновник поморщился, но сказал. «Небесный поединок между Джаншанем Лидзе и богом войны и водяного смерча Шуймо, инициированный последним, считается объявленным и засвидетельствованным. «Правила поединка установлены по умолчанию, согласно небесному Дао. Выбор оружия за участниками. Место поединка равно месту вызова. Отсрочек не предусмотрено. Поединок заканчивается смертью одного из противников. Шуймо — ваше оружие». Свирепый мужчина продемонстрировал огромные палаши, оскалил зубы в улыбке. «Лидзе — ваше оружие», — спросил небесный чиновник. Лидзе ответил не сразу. Он ничего не знал о своем новом мече, но был уверен в своих кулаках, поэтому вытянул руки и показал их остальным. «Моя сила». Странно, что такой выбор никого не смутил.